Сюрприз двадцать второй. Изольда, вернувшись в общагу из профсоюза, решила начать жизнь с чистого листа или хотя бы выбить клин клином. Нужно было что-то менять в себе и вокруг, а не топтаться на месте, выжидая светлых перемен. Ее жизнь, ее правила, и теперь она готова сместить прицел и смело крутануть колесо фортуны. Начала с конкурса. Пока подруги где-то задерживались, она решила с полной ответственностью взяться за создание команды, которая обязательно должна победить. Девушка взяла первый попавшийся лист бумаги, ручку, тут же прикусила ее кончик и задумалась. Надо было составить ясный план. На минут десять зависла над листом, не зная, с чего начать. Наконец, решилась и вывела каллиграфическим почерком «План». Посмотрела на надпись. Показалось, что написано недостаточно красиво. Тогда она полезла в пенал и выудила оттуда два маркера ядовитых цветов. Вначале обвела буквы оранжевым цветом, пригляделась и мотнула головой. Этого недостаточно. И обвела желтым цветом поверх оранжевого. Потом, похоже, мысль пришла сама, откуда не ждали. Изольда строчила со скоростью швейной машинки. Когда в комнату вернулась Вера, Изольда велела ей срочно притащить сюда Розу. «Пока вы там прохлаждались, я успела побывать в университете, выведать, что требуется для победы». «А что требуется для победы? Кто ответит?» Изольда прошлась перед сидящими на кровати подругами, заложив руки за спину и произнося тоном завуча. «Не знаете?» «И я не знала!» Она подняла палец вверх. «А теперь знаю!» «Знаю!» Многозначительно посмотрела на подруг. «Для победы требуется составить план!» «И я его составила!» «Сейчас зачитаю!» Она развернула лист бумаги и стала читать. «Прости, Изольда, я не сразу понял», — помурщилась. «Это не то. План. Кто-то украл наш план. Я только на секундочку вышла, а его уже нет». Изольда заметалась по комнате. Листок выпал из руки и опустился в вере на колени. Та подняла его и прочитала. «Выбрать капитана команды». Капитаном единогласно назначена Изольда. Голосовали Роза, Вера и Люба. Девушка посмотрела на Розу. «Роза, ты склерозом не страдаешь?» «Нет», — ответила та. «А что?» «Напомни мне, когда мы выбирали капитана команды? У Любы, я так понимаю, бесполезно спрашивать. Она головой долбанулась». Изольда вырвала листок бумаги из рук Веры. «Ладно, не хотите – не надо, сами выбирайте капитана команды, может тебя, Роза, давай будешь ты капитаном, с профсоюзами общаться, иди, переписывай там все, а я… А я…» Девушка вздохнула и резко обмякла. «Я, пожалуй, не буду участвовать, все равно вы меня не цените». «Не хочу я быть капитаном, Верка, это твоя роль». Ответила Роза, понимая, что вся ответственность за подготовку ляжет именно на главного. «Лучше уж тогда Люба», – предложила Вера, – «выйдет из больницы и обалдеет от такой радости». «Нет, пусть Люба лечится как следует, она и так больная». «Ладно, уговорили, буду я», – подвела итог Изольда. Сразу же написала, чтобы не терять время, спорили чего-то там, развели мне тут плюрализм мнений. «Изольда, ты не выражайся!» – тормознула ее Роза. «Что там дальше по плану? А то мне идти заниматься надо!» «Пункт второй. Создать чат команды. Включить в чат Изольду, Веру, Любу и Розу. Исполнено». «Можете проверить свои телефоны. Видите, какая я деловая?» «Деловая. Колбаса. Прям подвиг совершила», – парировала Вера. «Двигаемся дальше». «Пункт третий. Назначить общий сбор. Сбор назначается на завтра. Повестка дня». Изольда убрала лист, где с одной стороны была прощальная записка свята, а с другой – План подготовки к конкурсу. Я еще не придумала, как красиво написать. В общем, завтра после универа идем к Любе в больницу и там домозгуем. Из, а ты вообще в курсе, что с сотрясением в больнице годами не держат? Любу завтра точно выпишут. Уверенно проговорила Вера. Не выпишут. четко и чую, что не выпишут. Она обязательно куда-нибудь вляпается. «Пока там Демьян, она точно лежать будет», – уверенно проговорила Изольда. И была права, Любу не выписали. Врач, который зашёл осмотреть больную перед выпиской, не дождался, когда та покинет туалет. После лекции Изольда решила навестить подругу, а заодно провести первое совещание по поводу конкурса. Девушку включили в состав команды по умолчанию». «Привет!» – радостно воскликнула Изольда, глядя в несчастное лицо Любы. «Где улыбочка? Ты не рада нас видеть? Кстати, огурцы еще остались!» «Вот только не надо!» – проворчала Люба и пронеслась в туалет. «Что с тобой?» – крикнула подруга, закрывшаяся перед ее носом двери. Команда в составе Веры и Розы под руководством Изольды занимала места – пока Люба совещалась с белым другом. «Ты чем-то отравилась?» – участливо спросила Изольда, когда девушка показалась из туалета. «Скажи, только честно, ты специально накормила меня огурцами с медом, чтобы я здесь подольше задержалась?» Не дойдя до кровати, Люба резко развернулась и снова скрылась за дверью. «Ладно, я буду тогда погромче говорить». «Мы вчера выбрали капитана команды, и он, то есть я, создал для нас чат. Ты видела, наверное. А сейчас я объявляю общий сбор. Есть кто против?» «Против никого. Принято единогласно. Люба, выходи из засады!» Изольда широко улыбнулась и обвела подруг добродушным взглядом. Подождала, пока Люба вернется в палату». «Слава богам, полет нормальный!» – тихо откомментировала Роза. Тем временем командир сцепил руки за спиной, выпрямил спину и с важным видом принялся расхаживать по комнате из стороны в сторону. «Нам предстоит самая настоящая битва. Соперников много, все хотят победить. Поэтому призываю вас собрать всю волю в кулак» и отнестись к участию в конкурсе со всей серьёзностью. Мы создали команду не ради удовольствия. Мы дойдём до конца и возьмём главный приз. Победоносно взмахнула кулаком. Все как одна вздрогнули и отшатнулись, пригнув головы. «Вроде принесло», — с облегчением шёпотом обрадовала подруг Роза. «Имейте в виду, других вариантов нет». Изольда продолжила со снисходительной улыбкой. «Если кто-то из вас сомневается в своих или наших силах, не намерен отдаваться на все сто, то, прошу, скажите сразу, и мы найдем решение. Я должна знать на берегу, на кого можно рассчитывать». Девушка молча смотрела на подруг. Заглянула в глаза каждой, прежде чем убедилась в молчаливом, но все-таки единогласии. «Я согласия не давала», – тихо пискнула Люба, но Изольда сделала вид, что ее не услышала. «Отлично! Спасибо, что вы со мной! Тогда приступим! Сегодня на повестке дня два вопроса. Первый. Нам надо обсудить варианты названия команды. Второй. Придумать концепцию ролика». «Какого ролика?» – выдала Роза. И тут же получила локтями в оба бока. «Кто спросил?» Лицо Изольды окаменело. В глазах сверкнули молнии. Она сверлила взглядом подруг. Те оглядывались и пожимали плечами, демонстрируя наивное неведение. «К собранию я велела еще раз ознакомиться с основными материалами, которые скинула в беседу. Вы должны знать план конкурса на зубок. Металлический голос резанул уши. Все заметно напряглись и сбились в кучку, словно замерзшие воробушки на ветке. «Изольда, ты вообще на часы смотрела, когда отправляла информацию?» — спросила снова Роза. «Что? Бунт на корабле! Вы должны быть готовы все двадцать четыре на семь! Хоть ночью разбужу, чтобы все отчеканили! А я могу любую дернуть ради проверки!» «Уж не сомневайтесь! Ещё вопросы!» «Пришла беда, откуда не ждали!» – проворчала Вера в сторону Розы. «Кто только за язык тебя тянул! Не видишь, что ли? У нас тут всё сложно!» «Да кто ж знал-то, что настолько!» – оправдывалась Роза. «Ладно, расслабьтесь!» – хохотнула Изольда, довольная своей властью. «Сегодня наказаний не будет, так уж и быть!» «Огурцы не прикупила. Для особо внимательных, повторяю, первый тур конкурса отборочный. Надо снять ролик. Его будет оценивать жюри. После будет составлен список команд участников. Любка, ты куда опять собралась?» «От огурцов избавляться», – пискнула Люба и скрылась в очередной раз в туалете. «Давайте назовем команду «Огурец с медом», – заржала Вера. «А чего? Очень даже оригинально будет!» «В хоры издеваться!» Люба вернулась на свое место. «Вот жесть! Я теперь точно до конца жизни ни огурцы, ни мед есть не буду!» Девушка и правда была бледной и усталой. Она задумчиво уставилась на дверь, которая тихонько приоткрылась. «Тебе чего здесь надо?» «Я еще вчера сказала, а не полетел бы ты к своей Любаше? усмехнулась она. «Что, Ритуля ещё не забегала?» Девчонки удивлённо посмотрели на Любу, потом в ту сторону, куда она глядела. Безумной подруга не выглядела, но то, как и что она говорила, походила на помешательство. Ведь обращалась она к невидимому собеседнику. У двери никого не было. «Вот что, Люба, ты поправляйся, а мы, пожалуй, пойдём», – позвала всех Изольда. «Жалко только...» «Добро пропадает! Вот!» Девушка подошла к огромному пакету, незаметно оставленному за креслом, и достала оттуда три квадратные коробки, раскрывала каждую по очереди и разворачивала к девушкам. На них смотрели пончики, покрытые розовой и бирюзовой глазурью. Следом на столе появилась небольшая коробочка клубники, упаковка взбитых сливок, ананас, и огурцы. «Вот!» Изольда широко развела руками. «Это вам! Все вам! Давайте поедим! А потом идеи сами в голову придут! А?» Она выглядела по-детски наивной и искренней. «Огурцы!» застонала Люба, схватилась за голову и упала на подушку. «Убийца, смерти моей хочешь? Убери эту дрянь, я смотреть не могу на нее!» Изольда схватила огурцы, быстро сунула их в руки Веры и Розы и приказала немедленно уничтожить. Сама в задумчивости посмотрела на два оставшихся. Решительной походкой направилась к двери, рванула ее на себя и скрылась в коридоре. Вскоре все услышали звучный голос подруги. «Огурцы!» «Кому огурцы? Свежие, медовые?» «О, нет!» – застонала Люба и прикрыла уши подушкой. «Заткните ее огурцом, пока я не прикончила!» Однако Изольда вернулась быстро и с пустыми руками. Сердца под рук разом дрогнули как одно. Что-то подсказало, что в душе Изольды творилось нечто непостижимо сложное и трудное. Отчего она искала добрые и светлые эмоции в каждой мелочи. Хотела дарить улыбки подругам и быть к ним ближе, а не на секунду почувствовали ее тоску. Чтобы скрыть от Изольды свою тревогу и печаль, девушки дружно подорвались к столу. «О, клубника! Ты где ее отрыла? Не сезон же!» Роза поднесла коробочку с ягодами к лицу и вдохнула аромат. Изольда. Один запах чего стоит, понюхай, сунула Вере. Ещё и сливки. А ты у нас выдумчица, кулинарная богиня. Есть такая в мифологии, подхватила Та. Сейчас загуглим, вклинилась Люба и принялась мониторить. Есть кулина. Логично, пожала плечами Роза и с аппетитом укусила пончик, щедро измазав щёки кремом. «Не без этого!» – передразнила Вера. «А ты Джокером в ролике будешь!» – хихикнула Люба, взглянув на Розу. «У тебя сейчас улыбочка до ушей, один в один, только розовая!» Та сразу принялась оттирать щеки тыльной стороной ладони Подружный хохот девушек. «Так-так, что тут у вас?» В палату зашел врач, знакомый из Ольды с васильковыми глазами. «Девушки, вы в клинике находитесь, а не в кафе. Прошу, тише!» «Вы же не выгните, добрый доктор! Угощайтесь!» Изольда схватила самую большую клубнику, покрыла ее толстым слоем сливок и поспешила вручить ее мужчине. Тот смутился и густо покраснел. «Что вы, не стоило! Вам самим бы хватило!» – попытался отказаться. «А чего больная не ест?» «Спасибо», — Люба отмахнулась. «Сытая уже, больше некуда. Когда выпишете? С головой проблем нет, а на толчке могу и в общаге посидеть». «Доктор, только не это», — обеспокоенно проговорила Роза. «Иначе в общаге новая игра начнется. Кто последний называться будет?» «Не слушайте их. Любке еще полежать не мешает». А вы не стесняйтесь, угощайтесь!» Изольда вложила ему в руку ягоду, с которой доктор плохо представлял, что делать. Девушка неожиданно громко хлопнула в ладоши и широко раскрыла глаза. «А знаете что? Давайте сфоткаемся для истории, короткое видео снимем и используем для ролика. Точно! Идея! Даже в больнице мы создаем праздник!» «Унынию скажем нет!» В то время доктор смущенно жевал ягоду и пятился к двери, но от острого взгляда Изольды скрыться не удалось. Она поймала его за рукав. «А вы куда собрались? Давайте-ка с нами! Без вас никак!» Девушка потянула врача в свою сторону, поставила в центре палаты, затем схватила телефон и поставила на стол, облокотив его на коробку с пончиками. «Все кучкуемся!» – подхватила подругу Вера. «Активнее устраиваемся!» «Готовы? Включаю таймер!» – провозгласила Изольда и ринулась к доктору. Никто не ожидал от девушки такой прыти. Она в один скачок оказалась рядом с мужчиной, обхватила его за шею, а затем неожиданно для всех подпрыгнула и закинула ноги вверх, оказавшись в объятиях врача. Спышка запечатлела потрясающий кадр. Девчонки с раскрытыми ртами и выпученными глазами смотрели на довольную Изольду, отлично расположившуюся в руках врача, застывшего, как истукан. «Суперфотка!» – оценила Изольда. «Она просится в ленту! Пусть все знают наших! Залью в историю еще, чтобы все увидели!»